Возвращение в реальность. Докурив сигарету, я злобно раздавил окурок пальцами о подоконник и выкинул его в окно. Вернувшись в свою светлую, тёплую комнату, я снял тапочки и встал в центре комнаты в позу победителя на самое тёплое место, чтобы погреть замёрзшие ноги. С облегчением подумал: как же всё-таки клёво, когда пол с подогревом. Я неподвижно стоял, как приклеенный. Пока я стоял, отогревал свои конечности в позе супермена, мой взгляд устремился вперёд. А что там было впереди? А там было окно. Это окно в прямом и переносном смысле всегда было для меня окном в мир. Оно и по назначению работало. Когда хорошая погода была, тогда можно было открыть и впустить лучи солнца через это окно, наполнив всю комнату теплом и светом. Или как сейчас, когда на улице темно, все это огромное окно, которое занимало пол стены, было увешано разными цветными картинками. На этих бумажках я написал или распечатал разные цитаты умных людей, умные мысли. Это окно вдохновения. Сейчас зима и темнеет рано. За окном ничего не разглядеть. Тогда я смотрю не в окно, а на само окно. И будто лучи солнца эти цветные картинки с надписями меня заряжают энергией. особенно ранним утром, когда на улице ещё темно и нет лучиков солнца, которые могли бы меня согреть. Тогда я просто читаю тексты с картинок, окунувшись в свой собственный мир и получаю энергию, чтобы пережить ещё один день. Не знаю, как ты, мой друг, но я раньше не верил, что такие картинки с надписями наподобие того, что ты веришь, становится твоей реальностью, или ты сам выбираешь, каким будет твой день. Или просто картинка маленького милого щеночка могут дать заряд энергии. Да, я не верил, но это работает. Это окно в прямом и переносном смысле подсвечивает мне жизнь и делает краски моей жизни чуточку ярче. И это окно напоминает мне образ очень светлого человека, с которым я пересекался в прошлом, и наши линии жизни на какое-то время сходились вместе и шли в одном направлении. Это было лет 12 назад. Этот человек научил меня замечать, что в жизни помимо чёрного и белого, ещё много цветов, полутонов и оттенков. И это была художница. Ну как была, она и есть, только где-то в другом месте сейчас. Среди светлых людей темнота не страшна. Эрих Мария Ремарк. Есть люди, которые так светятся душой, что в мрачные времена понимаешь, что они и есть солнце. Александр Тулбу Флэшбэк окно Слушай, часто ли в твоей жизни встречаются люди, которые заставляют задуматься над своей жизнью? Часто ли в твою жизнь приходят люди, которые кардинально меняют твое восприятие мира, помогают взглянуть на этот мир совсем с другой стороны, с другого угла, Нет, я сейчас не про тех людей, которые, знаешь, умничают и говорят: "Надо заниматься спортом", а сами бухают. И все подобные им вообще идут они в сторону. Я про тех людей, которые, приходя в нашу жизнь, смотря на которых, общаясь с которыми, ты начинаешь много переосмысливать в своём поведении. Вот лично у меня это бывает крайне редко. Лично у меня это бывает крайне редко. Когда-то, очень давно, лет 12 назад, моё мировоззрение было намного уже, чем сейчас. Тогда я мыслил очень ограниченно. Мой мир выглядел просто: мол, есть дом, работа, есть пара друзей, учёба, кредиты, долги, а по воскресеньям можно иногда попить пивка. Всё. Я искренне верил, что жизнь очень скучна и однообразна, и видел серый, унылый мир. На всё изменилось, когда в моей жизни появилась она. Она была человеком совсем из другого мира, с такими людьми я раньше ещё не пересекался. Трудно было поверить, но мы жили на одной планете, в одном городе, в одно и то же время, но абсолютно в разных мирах. Я видел мир только в чёрном и белом, видел только нужду и наблюдал только страдания родных и близких. Наблюдал страдания людей, которым помогал А вот та, с которой я познакомился, она стала для меня своего рода проводником, она была словно окном в новый мир для меня. Она видела миллионы цветов и оттенков, и видела то, что я и не умел видеть, она была буквально профессиональной художницей. К сожалению, я не знаю, в каком направлении живописи она была в профи, но диплом у нее был красный, при этом она была целеустремленной и волевой девушкой. с громадными амбициями и планами на этот мир. Когда мы с ней познакомились, она работала и занималась окнами. Вернее, нет, она была профессиональным человеком, который занималась составлением витражей из разных цветных стеклянных кусочков. То есть она буквально зарабатывала тем, что создавала целые миры в окнах других людей. Эта девушка случайно пришла в мою жизнь. А может и не случайно, кто знает. Но именно тогда, когда мне это было по-настоящему нужно, она пришла в мою жизнь. Именно тогда я работал спасателем, и у меня вот в тот момент был очень трудный период. Я видел много человеческого горя, и я ещё не знал, как с этим жить. И не умел жить с этими эмоциями. Я не знал, как с ними справиться. Я не умел их перерабатывать. Почему-то не существует точной инструкции ко взрослой жизни. И в тот период Я уже больше года работал пожарным, ввел собственную статистику, и уже к тому моменту я увидел 18 смертей. С десяток сгоревших животных, разные травмы людей и очень много разрушений, к которым может привести неосторожное обращение с огнем. Я видел, как люди теряют в пожаре все, что им было дорого в их жизни. Я не знал, как жить с этим грузом эмоций. Многие в наших рядах из огнеборцев пьют, чтобы заглушить эти переживания. Но я понимал, что это не решение проблемы. Скорее всего, я пребывал в депрессии на тот момент времени, и, возможно, именно поэтому Вселенная послала мне эту девушку. Именно в тот момент, когда мне нужна была помощь, именно в нужный момент нашей линии жизни соприкоснулись и свели нас вместе. Как же это произошло? О, это было свидание вслепую. Один мой знакомый коллега заметил, что я очень подавлен. У меня тогда ещё и кошмары начали мучить. Постоянно снилась обгоревшая бабушка. Она и сейчас иногда мне снится, но гораздо реже, чем тогда. Так вот, мой товарищ, чтобы меня как-то растормошить и вернуть меня к жизни, решил устроить мне свидание вслепую с подругой подруги. Но было одно но: она была старше меня на 7 лет, и он предупредил меня об этом. Немного подумав, я согласился на двойное свидание, и следующим днём состоялось наше знакомство в кафе. Вот что можно обычно ожидать от свидания вслепую. Какой-нибудь, мягко говоря, страшный сюрприз: с 100 кг весом, выпившую женщину, пахнущую сигаретным пеплом, а потом быть целый вечер в ожидании момента, когда же наконец можно будет поскорее свалить отсюда. В общем, я был готов к очередному разочарованию, но то, что произошло в кафе, к такому жизнь меня точно не готовила. Придя к назначенному сроку по указанному адресу, я был одет в повседневную одежду: джинсы, кроссовки и чёрную футболку. Подошёл к занятому моим знакомым столику и обомлел. С ним были две дамы при полном параде. На них были необычайной красоты сарафаны, которые никогда не выходят из моды. Косметика телесных тонов, ничего лишнего. Мой товарищ тоже был одетцы голычки: синие брюки со стрелками, туфли и нежно-кремовая рубашка. А я в своём наряде был, мягко говоря, не к месту. И на секунду замешкался, но я прошёл к нашему столику. Подойдя к столу, я смог увидеть лица девушек, которые до этого момента были ко мне спиной. Одна была спутницей моего товарища. И мы с ней уже раньше виделись, но признаюсь честно, сейчас я даже не могу припомнить, как она выглядела и как её звали. и так, значит, вторая была моя. Подходя к ним, первое, что я увидел в своей, мне еще неизвестной спутнице, это ее волосы, рыжие как огонь, кудрявые волосы до плеча, аккуратные очки и под ними добрые карие глаза. Девушка среднего роста, с шоколадно-кремовым оттенком кожи и светлой искренней улыбкой. Как прошел тот день, я помню смутно. Это было словно погружением в какой-то совершенно незнакомый мне мир. Потому что разговоры за столом были мне непривычны, не было тем, кто сколько вчера выпил, или кому морду набили, или что у власти сейчас одни либерасты. Темы разговоров были о походе в лес, о музыке, о прочитанных недавно книгах. Все, кто были за столом, были старше меня, ну а моя незнакомка была старше меня на целых 7 лет. Но в общении и поведении это не было заметно. Она была словно подросток, энергичный огонёк, а я на её фоне был словно дряхлый старикан, так как в моей голове были мысли очень старого и умирающего старика. В её же в взрослом теле была молодая душа. Тот день мне дико не понравилось быть таким, каков я был, но мне так понравилась атмосфера тепла и непринуждённости общения, в которую я попал, что хоть я и совсем мало говорил, Но я очень много слушал и наблюдал. Заметил, что в общении никто никого не пытается задеть или опустить или обидеть. Я увидел, что может быть как-то иначе. Нежели я привык наблюдать в своих компаниях. В тот день для меня открылось окно в новый, совершенно неизвестный для меня мир. Как раз именно тогда, когда мне это было действительно нужно. Моя новая знакомая осветила мне новый мир, и не ходя вокруг да около, могу сказать, наше общение продлилось ней два великолепных года. За это время моя спутница научила меня смотреть в окна и замечать там не только дороги, дома, машины и людей, а то, что я раньше не видел. Словно до того момента я был почти слеп. А она взяла, протёрла мои грязные очки и заставила взглянуть на этот мир под другим углом. И там я заметил, сначала совсем едва различимо, а потом будто волной меня стало накрывать озарение. И я увидел яркие цвета этого мира. Она научила меня видеть настроение, цвета и погоду. Она научила меня видеть ветер, красоту природы. Как яркие лучи солнца пробиваются сквозь стены дождя. Бывало, мы просто катались на автобусе по городу, разглядывая людей, архитектуру домов. Мы ходили на видовые площадки, чтобы просто постоять в шуме вечернего города, любуясь закатом солнца. Она научила меня раскрашивать самостоятельно, яркими красками серые рабочие будни. Она познакомила меня со своей тусовкой, в которой были художники, режиссёры, актёры театра и кино. Конечно, не все они идеальные и добрые люди. Есть и откровенные моданзяне. Также она водила меня по картинным галереям и выставкам и пыталась привить любовь к высокому искусству. Но, конечно, не всегда это было успешно. Мы ходили в лес на ночёвки, чтобы просто посмотреть на звёздное небо, которому не будут мешать огни ночного города. И все наши развлечения не стоили практически ни копейки, но удовольствие они приносили намного больше, чем дорогие тряпки или последняя модель смартфона. Я знаю, о чём говорю, я проверял. Вскоре я научился видеть прекрасное в простых вещах. Оказывается, этому надо действительно учиться. Хорошее настроение постоянно может быть только или у полного идиота, или у того, кто сам может себе создать это настроение. Она научила меня видеть и ценить простые моменты, вернее, помогла заново взглядеть простые радости, такие как глоток прохладной воды в знойный день или как приятно может согреть кружка горячего чая в холодный осенний вечер. Она стала проводником. Нет, она стала словно окном в новый мир. Вернее, мир был тот же, а вот моё восприятие этого мира изменилось. В этом новом мире я для себя открыл театры, музеи. В этом новом мире было столько всего. Я почувствовал, как моя жизнь наполнялась, словно пустой колодец, который пересох, но был снова наполнен воды. Я наконец-то дышал полной грудью. Но в это же время я увидел и обратную сторону медали. Я начал видеть вокруг людей, которых раньше я не замечал, потому что я сам был такой же, как они. Я увидел тысячи, нет, миллионы людей, которые до сих пор живут только в сером и черно-белом мире, которые всем недовольны и вечно злые, вечно страдающие люди и постоянно друг другу завидующие. Я понял, что я был таким же, как они когда-то. Но больше я никогда не хочу стать таким, как они. Ведь в мире столько красок и оттенков, и не обязательно, чтобы они лежали на поверхности. Я о внутренней красоте и мирах людей. Ведь у той старой, с виду некрасивой, кривой старушки, сидящей на лавочке возле дома, возможно, очень молодая и красивая душа. И по вечерам она сидит у окошка и пьёт чай со своим любимым стариком и гладит своего тёплого, ворчливого кота. А мимо проходящий, большой, накачанный и серьезный мужик в строгом костюме, быть может, вернувшись домой вечером, оденет себе на голову розовый бант и будет пару часов играть в куклы со своей пятилетней дочерью. В общем, знакомство с той девушкой для меня было словно глотком свежего воздуха, словно окном в новый мир. А она стольком у меня научила. Она научила гулять под летним дождем без зонта и слушать музыку капель дождя. Она научила меня просто кайфовать от того, что можно остаться дома, наготовить вкусной еды и все выходные смотреть вместе фильмы. Она научила делать правильные и полезные выводы даже из страшных событий жизни, которые нас окружают. Помогла понять, что без боли и испытаний невозможно научиться ценить счастливые и радостные моменты жизни. Помогла понять, что без усилий не бывает успеха и результата. Она показала, что временные трудности могут быть и нужны на жизненном пути, чтобы развиваться и двигаться вперёд. И даже когда происходили какие-то экстраординарные негативные события, она и в них находила, чему поучиться, пускай не сразу. Очень жаль, что в нашей жизни таких людей очень мало. Но если они и приходят в нашу жизнь, значит, это для чего-то нужно. Она была странной, по-хорошему странной. Наверное, все художники странные люди, потому что они видят этот мир по-другому, они чувствуют этот мир по-другому и думают тоже по-другому. И общаясь с такими людьми, с творческими людьми, неважно какого направления актёрами или музыкантами, они являются, все они говорят на каком-то другом, особенном языке. Они видят этот мир другим. Общаясь с такими людьми, ты сам становишься особенным, и чем больше ты развиваешься, тем особеннее ты сам становишься. Твой вид из твоего окна изменяется все больше и больше. Я искренне рад тому, что этот человек приходил в мою жизнь, хоть и не на долгий срок. Возможно, мой друг, ты спросишь, почему? А потому, что мы расстались. Расстались спустя два года, по моей инициативе, потому что благодаря ей я смог стать лучше и понять, что на тот момент, на том этапе своего жизненного пути, я не мог ей дать ей того, чего она хотела. Она в свои 28 лет хотела семью и ребенка. Я же 20-летний пацан, не мог ей этого дать. Я сделал ей больно, но искренне рад, что она сделала правильные выводы и сейчас у нее двое замечательных ребятишек. Она живет в самом красивом городе нашей страны. Она здоровая и счастливая женщина с любящим ее мужем. Она счастлива и я этому рад. Здорово, что этот человек был в моей жизни. И теперь я знаю, что существуют люди, которые могут перевернуть мой мир и мир другого человека, показать мир в других красках и под другим углом. Теперь я сам хочу стать таким человеком, который откроет глаза на этот яркий мир хотя бы одному человеку, и пусть этим человеком окажешься ты, мой друг. Есть дополнение к этой главе с интересной информацией в конце аудиокниги. Слушать дополнение номер 4. возвращение в реальность. Пока я стоял подобно застывшей статуе, отгревал свои конечности, недавно вернувшись из холодного подъезда, мой взгляд читал, пересматривал в миллионный раз эти картинки, которые висели на окне. В моей голове что-то щёлкнуло. Так, ну сколько можно зависать? Всё, пора спать. Выключай свет, сказал я сам себе. Так, а грязная посуда, блин, да пофиг. Потом уберу. и еле волоча ноги я укладываюсь на свой тонкий, но очень мягкий напольный матрасик, а для полного комфорта укрываю я себя с головой воздушным, легким, необычайно нежным леопардовым пледом. Этот плед подарил мне необычайную нежность, тепло и уют. Почему-то простой кусочек ткани в конце трудного рабочего дня дарит мне больше тепла и уюта, чем все коллеги меня окружающие за весь день. Этот плед дарит мне ощущение тепла и заботы. Вот вспомни себя, мой друг. Когда-то в детстве тебе было страшно, и ты бежал в кровать и укрывался одеялом, словно это была непробиваемая броня, которая защитит тебя от беды, монстров и опасности. А наша подушка впитывала столько наших слёз и знала все наши секреты. Вот и сейчас укрываюсь я своим пледом с головой, хоть и мне уже много лет, но всё равно этот плед становится щитом. непробиваемой бронёй, но в то же время остаётся тёплым и нежным, словно объятие обнимающей меня матери, отца или просто объятия любимого человека. Вот я укрылся, и вроде все проблемы отступили. Вся усталость куда-то пропала, и, возможно, прозвучит странно, но именно в этот момент плед напомнил мне о ещё об одном человеке, который тоже проявлял заботу обо мне и поддерживал меня в трудные минуты здесь, в Корее. Доброта это единственное деяние, которое никогда не ветшает. Н. Шамфор. Рядом с добрыми людьми даже серые будни становятся радужнее. Джулиана Вильсон. Флешбэк. Леопардовый плед. Ты любишь слушать музыку? Ты замечал, как она может создавать тебе настроение? Но ведь физически она на тебя не воздействует. Ты так же живёшь своей жизнью, ты так же идёшь на работу, учёбу, занимаешься домашними делами, а музыка она что? Она просто звучит. Она может звучать в наушниках, или ты можешь просто находясь дома пить чай, а музыка будет играть из радио на заднем фоне. Ты не можешь её потрогать, но ты можешь ощутить её воздействие на себе, ведь она может менять и создавать тебе настроение. Де ведь прав? Но своим звучанием она не может прикоснуться к тебе физически, но своим звучанием она может проникнуть тебе прямо в сердце. Своим звучанием она может поднять тебе настроение или может сделать тебя очень грустным, заставить вспомнить что-то грустное, да? Может настроить на рабочий лад или дать сил на подвиги. Казалось бы, это просто музыка, просто играющая фоном, но она воздействует на тебя, на меня, она меняет настроение. И многие из нас долго выбирают музыку, жанры, стили, то, что они будут слушать. Так почему же мы не выбираем так же тщательно людей, которые нас окружают? Ведь люди, которые тоже, находясь рядом с нами, очень часто не воздействуют на нас физически, а находясь лишь только рядом, в фоновом режиме, тоже очень сильно могут влиять на нас, на наше настроение. Некоторые люди своим видом просто могут и делают нас очень грустными и заставляют грустить из лица. А от некоторых людей становится даже как-то тревожно. Есть и такие люди, которые создают невыносимую атмосферу и откровенно бесят. Или ж очень редко в нашем окружении встречаются люди, особенный сорт людей, которые словно домашним, тёплым и уютным пледом накрывают нас своей заботой. Они могут поднять настроение или они могут настроить на рабочий лад или просто вдохновлять. Вот что такое забота, мой друг? Бывает, говорят, он заботливый. И это что означает? Что человек любящий и желает добра. В нашем мире понятие заботы стало менять своё значение, почти всё чаще Обращают внимание именно на материальную помощь. А ведь чаще всего мы нуждаемся не в материальной помощи, а в моральной. Она может проявляться в поддержке, в подбадривании, в понимании и оказании внимания. А ведь если задуматься, то реально в определённые моменты жизни именно душевная забота намного важнее материальной. Есть такие люди, которые накрывают огромные пространства вокруг себя своей заботой и просто поддерживая и вдохновляя своим сопереживанием, они посылают тёплые мысли. Они делятся добротой и своей энергией. И энергия таких людей словно лучи солнца. Они согревают в тысячи раз сильнее, чем языки пламени от костра. В лучах такого солнца почти каждый хочет погреть свои замёрзшие лапки. Таким человеком словно тёплым пледом. Образно говоря, конечно. Была одна моя знакомая, с которой я познакомился на очередном заводе в Южной Корее. Эта девушка имела настолько сильную энергетику, что её хватало на многих-многих друзей и знакомых, которых у неё было предостаточно. Даже начальник цеха, кореец, очень любил погреться в лучах её тепла и заботы. Просто крутившись возле неё и проводя много времени рядом, она словно тёплым пледом накрывала всех вокруг себя. И мужчины, и женщины любили рядом с ней просто находиться и проникаться её энергетикой. Честно говоря, таких людей в Корее я встречал очень редко. Да что ж там говорить-то, блин. Таких людей я вообще в жизни встречал очень мало, и каждый из таких людей всегда был на вес золота. Тогда я работал на заводе по производству посудомоечных машин, и в один из обычных дней я заметил, что на весь цех доносится женский звонкий смех. Я стоял на сборочной линии конвейера, вставлял железные детали в корпуса посудомоечных машин, и взглядом я пытался найти источник этого звонкого женского смеха. И глазами я увидел, как в метрах 30, сквозь станки, коробки и других работников, там где-то вдалеке, стояла девушка в маске. С виду чистая кореянка. И тогда я даже не мог подумать, что она была наша, русскоязычная, потому что на том заводе все русскоязычные девушки были какими-то мёртвыми, с пустыми глазами. От них веяло какой-то пустой, мёртвой энергией. Они были словно зомби. А у этой девушки Был совсем другой взгляд. Она отличалась от наших потухших барышень своим настолько сильным взглядом и настолько звонким смехом, что даже я ощутил теплой энергию, находясь так далеко от неё. Все находящиеся рядом с ней буквально оживали, подпитывались от неё жизненной энергией. Вокруг той девушки всегда была дружеская атмосфера. Она её создавала вокруг себя, словно оазис добра. Выглядела она как обычный человек, Она не была туп-моделью, она была обычной девушкой. Черные волосы. Ростом она была чуть больше метр шестьдесят, кожа такая смуглая, темненькая, кофе с молоком, пара лишних килограмм, темные глаза, казалось бы, ничем не примечательная женщина, но мужики со всего завода ходили за ней толпами, что очень сильно бесило местных девушек. Ее звонкий смех буквально каждый день раздавался почти на весь завод. можно было подумать, что вот она просто живет без проблем и забот. У нее все отлично, у нее все хорошо. Но, увы, у нее так же, как и у всех, были проблемы. Долги, заботы с ребенком, не самое лучшее здоровье, постоянные головные боли. Все, как у всех. Но, несмотря на все свои проблемы, она была жизнерадостной. Причем она оказалась еще и не глупа, с высшим медицинским образованием. но с которым много не заработаешь у себя на родине. Поэтому она пахала за нормальные деньги, как и все приезжие, простым чернорабочим на заводе Кореи. Позднее мы с ней пересеклись, как-то возле кофейного аппарата, где я мог наблюдать картину, как у нее наглым образом мужики отбирали кофе, который она не успевала просто достать из кофейного аппарата. И те мужики, которые воровали у нее кофе, быстро убегали, а она вслед на этих мужиков громким голосом кричала «Ах, «А ну-ка, эй ты, ну-ка, вернись, блядь!» И своими причитаниями веселило окружающих. А позднее эти мужики, которые воровали у нее кофе, приносили ей разные вкусняшки, чтобы вымолить прощение. Познакомившись с ней, мы разговаривали, и ее теплоты и энергетики хватило, чтобы и меня накрыть головой. На праздники мы собирались и ходили в кафе, вместе путешествовали по городу, а когда я грустил, она добрым словом меня подбадривала. Помню, как-то на день рождения она мне подарила испеченный на заказ пирог. Тем самым она завела добрую традицию обмениваться подарками по праздникам. Она сама была человеком, который сама могла себе создавать хорошее настроение. В любой, даже самый черный и мрачный день. Этот человек был примером для подражания, доброты и заботы о людях. Когда у нее появлялись ненужные вещи или ненужная мебель, она просто ее раздавала бесплатно тем, кто захочет ее взять. И, конечно, я не знаю, что это было. Если она замечала, что на работе долгое время коллеги грустили, она покупала угощения и старалась всех угостить, чтобы хоть немножко сделать лучше настроение окружающих. Она делилась своим теплом, словно большим пушистым мягким пледом. Она пыталась укрыть им всех вокруг себя. Такие люди словно примеры для подражания. Таких людей нужно как экспонаты в музеях замариновавать в стеклянных банках и показывать в музеях как исчезающие виды. Вроде ничего особенного она не делала, простые радости жизни. Когда ты уезжаешь один на заработки за границу или на работу в другой город на долгий срок, ты замечаешь, что в чужих местах царит чужая тебе атмосфера. Ты словно очень маленькая рыбка, оказавшаяся вдруг в большом и опасном океане. Ты ещё и не знаешь, что тебе делать, и зачастую бывает так, что тебе вовсе и не рады на новом месте, и относятся к тебе со злобой, со осторожностью. Там очень редко можно встретить людей, которые просто так, совершенно безвозмездно, могут поделиться с тобой своим добром. И вот сейчас, когда я укрылся теплым и уютным леопардовым пледом, нахожусь у себя в комнате, в своей корейской квартирке, меня словно волной добра накрывает воспоминания о той девушке, которая, как этот плед, отогревала меня своей душевной теплотой. Доброта – это то, что может услышать глухой, и увидеть слепой Марк Твен. Кошмар наяву. И вроде все проблемы отступили. За окном ночь, зима и ветер, а я тут в тепле, в своей постели. Тишина. В комнате слышно только моё дыхание и как бьётся моё сердце. И тут, когда всё хорошо, когда всё слишком хорошо, Словно издалека, где-то там, глубоко в груди, зарождается легкая тревога. Затем начинается потихоньку, но все громче и громче, сильнее, потом быстрее и в конце словно волной накрывает. И вот моя голова полна мыслей. Началось вечернее представление. Словно тараканы из всех щелей начинают лезть, мрачные мысли и сомнения. А правильно ли я сегодня поступил? А та сучка мне грубо ответила, а я промолчал. «Неужели я не мог постоять за себя?» тряпка. А выключил ли я станок на работе? А, а закрыл ли я дверь? А почему не сложился мой брак? Может, я плохой работник и меня скоро уволят? А, а если меня уволят, у меня не будет денег. А, а если у меня не будет денег, я не смогу заплатить за жильё, и меня выгонят на улицу. Я буду на улице, я заболею и умру одиночеству, и никто меня не найдёт. М-м, да. Чёрт, дозаткнитесь да вы все мои чёртовы мысли, прошепял я. «Боже, эти мысли в голове каждую ночь не дают мне уснуть. Сейчас бы намахнуть 50 грамм водочки, и все будет хорошо. Но нет. Завтра на работу», — подумал я. О, в книге для ораторов классное упражнение я сегодня вычитал. «20 вдохов от тревоги. Надо попробовать». Итак, глубокий вдох, выдох. Мысленно я командую себе. Отлично, давай, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хм. Вроде помогает. Я успокаиваюсь. Надо сделать ещё пару глубоких вдохов, но я отчёт насилиюсь над этим. Блин. <coughs> я не могу глубоко вдохнуть. В груди что-то мешает всё больше и больше. Надо да ничего. Вроде мысли отступили, стало снова тихо в моей голове. Ничего себе, как быстро я успокоился и засыпаю. Всегда бы так. Но стоп. Что-то было не так. Очень сильно было не так. Даже настолько, что у меня мурашки побежали по коже. Мой желудок будто сжали в кулаке. Сердце быстро застучало. А мне казалось, что в комнате стало очень холодно. А мои стопы стали ледяными. Это больше невыносимо терпеть. Терпеть. Может, котёл отопления вырубился? Надо проверить. Открыл глаза и приподнял голову. Я осмотрелся. В комнате было абсолютно темно. Электроприборы не шумели, холодильник не работал. Электричество, наверное, вырубили, подумал я. В комнате так тихо и темно, лишь свет в окне от уличного фонаря создавал маленькую тень на потолке. От этой тени мне становилось жутко. У меня побежали мурашки по коже. День как будто бы начал двигаться по потолку, двигаясь в моём направлении. Я же лежал на своей кровати. Комната будто бы сжалась в одно мгновение, и мне некуда было деваться. День становилась всё больше и больше. В какой-то момент день остановилась, и я был готов поклясться, что она уставилась на меня, и эта тварь смотрит с потолка. Вдруг меня отвлёк резкий шум за дверью. Я быстро посмотрел на закрытую входную дверь, затем вернул взгляд на потолок, где только что была тень, но тени уже там не было. Мне стало очень не по себе. "Показалось, наверное", сказал я сам себе вслух, чтобы хоть как-то себя попытаться успокоить. Хотя так жутко мне ещё никогда не было. Дрогнул я. За входной дверью на лестничной клетке я услышал, как соседняя дверь резко и громко открылась. Кто-то что-то потащил тяжёлое по полу. Я схватил телефон, но, блин, он оказался разряжен. Экран еле-еле светится. Казалось, ещё пару секунд и он совсем вырубится. Я сжал его в руке и как только мог тихонько и медленно встал со своей кровати. На цыпочках я подошёл к входной двери. Мне казалось, что моё сердце так громко и часто бьётся, будто бы кто-то бил в барабан. А моё дыхание оказалось таким громким, что от страха я закрыл ладонью своё лицо, чтобы не так громко дышать. Я попытался задержать дыхание, чтобы лучше слышать, что происходит там за дверью. Я прижал ухо к холодному металлу двери. Что-то ударило мою дверь. Я не ожидал такого, и от ужаса, в страхе и испуге отпрыгнула от двери, а затем наступила тишина. Видимо, кто-то не специально задел мою дверь и притих, в надежде, что я не услышал. Секунд 30 была полная тишина. Я не смел даже дышать, чтобы не выдавать себя. Затем, после паузы, вновь послышался шорох за дверью. Это меня напугало ещё больше, потому что ещё полчаса назад я слышал, как за стенкой молодая пара выясняла отношения. Впрочем, это было как обычно, они это делали. Несколько месяцев подряд каждый вечер. Но в этот раз девушка громко кричала, потом что-то разбилось и стало очень тихо. А теперь вот это за дверью. Я не знал, что думать. Моё воображение рисовало ужасную картинку. А что если? Да нет. А если правда? Может, девушке ещё можно помочь? И как был в трусах, так резко и распахнул дверь и закричал: "Стой!" Но на лестничной клетке никого не было. Все двери были закрыты. Полная темнота и ни единого звука. Что? Что за фигня? Что здесь вообще происходит? Я что, схожу с ума? И тут что-то больно кольнуло в моей груди, так сильно, что на мгновение я замер. А! -а, -а! Уши аж зашумело, затем всё прошло. Я пришёл в себя. В воздухе воняло гарью. И явно не от того, что соседи рыбу сожгли. Воняло палёным пластиком и копотью. И я этот запах ни с чем не спутаю. Столько лет я тушил пожары, где-то в доме пожар, но почему-то нет дыма. Я стоял босиком в трусах на лестничной клетке и под ногами я чувствовал у себя что-то хрустящее, как осенние листья. Я провел рукой по стене, чтобы отыскать выключатель, но выключателя там не оказалось. А вот вся стена была будто бы покрыта мелом на ощупь. Я посветил телефоном на свою ладонь и увидел, что она вся черная, в саже. Затем посветил себе под ноги, и под ногами оказалась хрустящая зола, сгоревшего дерева, и это все, что я успел разглядеть. Затем телефон вырубился. Тут меня охватил настоящий ужас. Мои легкие будто наполнились тяжелой смолой. Стало трудно дышать. А то, что было в груди и мне мешало, все вот это время будто бы начало шевелиться. Я прям ощутил, как глубоко в груди, прям в легких, что-то там растет, что-то злое, но сейчас не до этого, надо выбраться и отсюда. Я очень быстро ломанулся обратно в свою комнату. Надел штаны, какую-то майку, накинул на себя куртку, обулся и вылетел из комнаты. В моей груди что-то сильно жгло и пульсировало. Каждый вдох уже давался с трудом, но вдруг… Мои страдания прервал шорох. У меня за спиной этот звук доносился из моей комнаты. В моём большом окне виделся свет от уличного фонаря, и на окне появилась тень. Та самая тень, которая смотрела на меня с потолка ещё 2 минуты назад, которая исчезла, а тут она снова вернулась. Тень на окне увеличивалась, и с её увеличением я начал слышать сначала едва уловимый, а затем всё увеличивавшийся и становящийся всё громче и громче звук. Это было то ли шипение, то ли какой-то шёпот. Я его уже слышал раньше, когда только пришёл с работы. Да, точно. Это был женский голос, тот, который что-то шептал. Слов было не разобрать, но от этого звука у меня кровь стыла в жилах, и холодный пот побежал по спине. Чем больше тень становилась на окне, тем сильнее и громче был слышен этот страшный шёпот. И теперь уже было отчетливо слышно, что эта тень меня шептала. «Ты умрёшь… ты умрёшь… ты умрёшь…» Вместе с этим мне показалось, что вокруг начал нагреваться воздух. Вскоре тень на окне заполнила всё окно полностью, так что свет из уличного фонаря уже совсем не было видно. Тень просто сошла из окна в комнату на пол передо мной, и она двинулась в моём направлении. Продолжая шептать, «Ты умрёшь, ты умрёшь». Моё сердце бешено заколотилось, я впал в ступор, я не мог пошевелиться. Тень медленно, но верно продвигалась по полу ко мне. И этот леденящий душу шёпот не прекращался. Чем ближе эта тень приближалась, тем сильнее в моей груди что-то шевелилось. Когда от этой тени отделяло меня расстояние меньше метра, я всё-таки смог пошевелиться и смог осмотреться. Я был в коридоре, а тень всё ещё в моей квартире. Она уже была почти на пороге комнаты. Ещё мгновение, и она доберётся до меня. В последний момент я нашёл в себе силы и закрыл эту дверь, заперев тень у себя в квартире. Я оказался в коридоре. Почти в полной темноте я ищупал дверь своей квартиры, чтобы убедиться, что эта тварь не вылезет оттуда, что дверь надежна. Вместо гладкой и блестящей ручки был какой-то обгорелый обрубок металла. Да и сама дверь вся была в ожогах и в пузырях обгоревшей краски. Я не мог найти рациональное объяснение происходящему. Единственное, что до меня дошло, так это надо отсюда валить. Срочно валить. Потом уже разберемся. На лестничной клетке с каждой секундной. становилось всё жарче, и нельзя было терять ни секунды, нужно было срочно покинуть это здание. Я побежал вниз по лестнице, но смог пробежать всего пару пролётов. Я не мог дышать. Мои лёгкие будто бы заполнились густой смолой. Я попытался позвать на помощь, но голос меня подвёл, и я не мог произнести ни звука. А тем временем, с каждой секундой становилось всё жарче. А затем, спустя пару мгновений, несколько митажей ниже, появился тусклый свет. Я осветил лестничный пролёт. Всё вокруг меня было чёрным, обугленным. Перила и ступени покрыты пеплом, а свет, который приближался снизу, был какой-то странный. Он был необычным. Этот свет словно был живой, он шевелился. Затем лестничный пролёт начало заволакивать густым серым дымом, который словно туман медленно поднимался по лестнице ко мне. Как только дым добрался до меня, то, что сидело у меня в груди, начало пытаться вырваться наружу. Моя грудь была словно в огне, мои лёгкие будто были наполнены кипятком. Я пытаюсь кричать, что из силы, открываю рот, но ни единого звука. Я не могу пошевелиться. Лишь спиной уперся в стену, словно меня что-то прижало к ней и силой удерживает. Я не могу сделать вдох, как будто нахожусь под водой. Мои руки онемели, а кончики пальцев и рук и ног словно покалывали иголками. И я их не чувствую. Ноги будто вросли в пол. Я был полностью обездвижен. Прислонившись спиной к стене, я обреченно подумал. «Это все». Дым накрыл меня с головой. «Это все. Конец». Но вдруг сверху я услышал, как с грохотом распахнулась дверь моей квартиры. Звук волной пробежал во все стороны и развеял дым вокруг меня. Я смог сделать глубокий вдох, но я услышал, как снова зазвучал этот леденящий душу женский шёпот. Feel me us. Feel me us. Было слишком темно, чтобы разглядеть тень. От чего было ещё страшнее, ведь я не мог знать, как близко эта тварь ко мне подобралась. На секунду я зажмурил глаза, а когда открыл их, увидел, что свет внизу становится всё ярче, и я услышал треск. Такой треск обычно слышно, когда горит костёр. Я не мог пошевелиться, только голова едва могла сделать поворот. И я посмотрел вниз. Я увидел пламя, которое быстро поднимается вверх по лестнице. Оранжевые языки пламени быстро разгорались, и стало невыносимо жарко. Огонь уже был совсем близко. Он уже почти касался моих ног, а страшная тень двигалась на меня сверху. Её уже было хорошо видно в свете пламени. И этот мерзкий шёпот звенел у меня в ушах, словно кто-то стоял уже над духом и шептал мне прямо в уши: "Ты умрёшь". Так, что можно было ощутить тёплое дыхание, говорящее у себя на ухе. Шёпот стал совсем громким и невыносимым. Казалось, ещё мгновение и тень настигнет меня. Как вдруг на моей груди загорелась футболка, и сквозь прогорающую ткань, и обугленную плоть я увидел свои рёбра, а за ними, в моей грудной клетке, чёрные лёгкие, объятые пламенем, словно красные угли костра. День коснулась моей руки, а пламя дотронулось моих ног. Огонь охватил моё тело. Я сильно зажмурил глаза, и это был конец. Я проснулся. Где я? Ха. Я лежал на своём тонком, но удобном матрасике, в своей комнате, укрытый мягким и тёплым пледом. Спустя какое-то время ко мне пришло осознание, что это был всего лишь сон. Да. Это был всего лишь ночной кошмар. Весь мокрый от пота, я посмотрел на часы, на часах три часа пятнадцать минут. Ночь. У меня жар, горло болит, голова как будто в тумане. Я закашлялся и с трудом поднялся с постели. Дикая слабость одолевала меня. Так, пора доставать из тумбочки аптечку. Дрожащими руками я выковыриваю из разных упаковок давно известную мне комбинацию таблеток, собираю их в горсть, Закидываю в рот и с трудом возвращаюсь в кровать. Падаю в бесцелии. Прошло всего несколько мгновений, и я будто провалился в пол. И уже звучит будильник. Как? Что уже? Я с трудом открываю глаза. На часах уже 8:00 утра. Я проспал. Блин, надо вставать. Ещё лёжа, не вставая, я скидываю с себя мягкий плед и ощупываю себя. А все ли части тела на месте? А то после такой ночи мало ли что. Так, руки, ноги, всё, я в порядке. Трогаю свой лоб, и он холодный. Нет признаков болезни, только в груди что-то мешает. Наконец-то я встаю. Лучики зимнего солнца светят на меня из окна. Приятно греет лицо. Самочувствие отличное, только лёгкая слабость в теле. Отлично, лекарства помогли, подумал я. Иду умываться и чистить зубы. Вдруг я так закашлялся, что-то было там, в легких. Оно сдвинулось, и в раковину из моего рта в ванной вылетает что-то черное и вязкое, словно смола. Наверное, это то самое, что мешало мне в груди. Наконец, я освободился от этого, оно мертво. Сегодня я победил эту тварь. В струе горячей воды я смываю эту мерзость в раковину. И вот, наступает новый день, новый вызов. Отличная зимняя погода. Быстрые сборы на работу: штаны, кофта, шарф. Ещё 3 минуты, и я буду готов. Глоток лимонной воды, половинка банана, и можно выдвигаться на работу. Впереди меня ждёт новый день. Открыв скрипучую дверь своей уютной квартирки, я почувствовал, как сразу с порога в приоткрытую дверь проникает приятный морозный свежий воздух. Лучи восходящего солнца пробиваются в окна подъезда. Первые лучики ярко освещают всю лестничную клетку. Еще вчера эта ужасная лестница сегодня преобразилась в лучиках солнца. И все-все вокруг светлое и такое доброе. Даже простые частички пыли в воздухе поблескивают в лучах солнца. Как же вкусно пахнет свежестью. Утром эти грязные стены подъезда, которые ночью были так суровы, теперь в лучах солнца, кажутся светло-желтыми и радуют глаз. Я не спеша спускаюсь по... по яркой освещенной лестнице вниз. На ходу достаю наушники, потому что в такое солнечное отличное зимнее утро хочется послушать хорошую музыку. Спускаясь где-то на третьем этаже, пересекаюсь с миленькой соседкой, которая видимо что-то забыла дома, торопится вверх по лестнице домой. Возможно она забыла или потеряла очки, которые у нее на лбу. Подумал я и это было забавно. И вот первый этаж. В почтовых ящиках уже торчит новая порция ярких рекламных листовок, похожих на лотерейные билеты. Перед мной массивная стеклянная дверь с блестящей металлической ручкой. Солнце так ослепительно светит, что невозможно разглядеть, что же там за дверью. Остаётся ещё пару шагов. Я толкаю дверь, делаю шаг в слепящий свет навстречу новому дню и растворяюсь в ярком свете. Конец. Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не сделали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперёд, действуйте. Открывайте для себя новое. Марк Твен. Благодарности. Не знаю никого из ныне живущих на этой земле, кто бы сказал, что ему жизнь даётся, ну, легко и просто. Но я точно могу утверждать, что жизнь становится гораздо проще, когда в твоём окружении присутствуют люди, которые разделяют с тобой твои интересы, взгляды и убеждения. Вот как раз несколько таких людей помогли мне создать эту короткую книжку. Ты знаешь, книжка далась мне вообще не легко. В ней много личного, приходилось вспоминать и восстанавливать в памяти факты своей жизни, которые были для меня далеко не все приятными. Но все эти воспоминания несут в себе глубокий смысл. которым бы мне хотелось поделиться с читателем. При этом я хотел, чтобы текст получился не унылым и скучным, а был полон чувственности и, возможно, с ноткой добра и искренности. Вот с этой составляющей книги и работала М. Ольга Владиславовна. И вместо корявого топорного мужского текста, часто с крепким матом, Ольга лепила более тонкую текстовую часть «Мы сообща сотворили» вот то, что сотворили. Куда же книжка без обложки? Над ней также работала Ольга Владиславовна. Никуда бы и не годилась книга, если бы в ней было миллион орфографических ошибок. Вот что бы этого ни случилось, над грамматической частью работал Афанасьев Дмитрий Николаевич. Он пристально следил, чтобы от его взгляда не ускользнула ни одна ошибка, окромя тех, которые я специально заложил в свой текст. Рисунки и оформлением этих рисунков занимался я сам. <с scribe> Спасибо мне за это. А ещё огромное слово благодарности тем людям, которые принимали непосредственное участие в моих правдивых историях и жизни. Спасибо каждому человеку, кто был в моей жизни и сыграл какую-то роль в моей судьбе. Ну и, конечно же, спасибо маме, спасибо папе за то, что я есть. Без вас я бы никогда не смог справиться с теми трудностями, которые выпадали и ещё будут выпадать в моей жизни на жизненном пути. Дополнение номер один к аудиокниге. Что же случилось с людьми из истории про лотерейный билет? Вот когда меня разводили на деньги. Через год я узнал о судьбе всех троих из этой истории. Тот ничтожный человечешка, которого даже имени не смог вспомнить, который прилетел якобы нам помогать зарабатывать, оказался еще одним скидал, который разводил Виталю на деньги. Он просто тратил его деньги и ездил кураживался за его счет. А когда деньги закончились, он попытался поработать, всего один день на стройке, и в тот же день чуть не разорвал себе ладонь напополам, проткнув руку железной арматурой насквозь. И больше он уже не мог работать. Что случилось с Васей? Васю же, на которого навешали кучу кредитных телефонов и разных интернет-услуг, пожаловал сообщим родственникам с Виталией на то, что брат его кинул на деньги. И тот, чтобы якобы загладить свою вину, Перед Васей устроил его на завод по деревообработке. Но потом, спустя некоторое время, в обход Васи, Виталя, провернул еще одну аферу и заполучил все заработанные им деньги, подсунув номер своей карты, на которую переводилась зарплата. И еще раз он скинул своего брата. А Васю же потом выгнали с этого завода, ну как всегда, за его пьянку. То есть с голой жопой и кредитами. А что же случилось со съемной квартирой? Получается, в квартире их оставалось двое, Виталия и его дружок. Вась уже они отправили на завод по деревообработке. Виталин дружок, который получил травму, работать вообще уже не мог. И они так и не смогли заплатить за аренду. Ночью, в середине декабря, они просто сбежали среди ночи, бросив все, что было в квартире. Затем раздобыли где-то денег, ну возможно это были те самые деньги, которые украли у Васи, подсунув свой номер карточки и перевели туда деньги. И они сбежали на эти деньги из страны, в Москву. Там их следы теряются, только в 2021 Виталя засветился на бильярдном турнире в Москве, указав паспортные данные. Скорее всего, опять он кидал каких-нибудь людей на деньги, делая ставки на бильярде. обо всём этом мне рассказывал Вася ещё в 2019 году в телефонном разговоре. Что же пожелать таким людям, как Виталя? Таким мразям, которые занимаются разводами людей на деньги? Ну что, можно им пожелать только здоровья и сказать им спасибо за уроки жизни. Хотя я бы с удовольствием сейчас при встрече Виталий прострелил ногу из своего травмата. Но такие крысы нужны для гармонии в этом мире, гармонии добра и зла. Спасибо тебе за урок жизни. Благодаря тебе я теперь всегда ношу нож в кармане и готов его применить. А ещё спасибо за то, что благодаря тебе, мразь, есть такой сюжет. И даже можно его использовать для целого сценария к фильму, что тоже вполне возможно в будущем. Дополнение номер 2 к аудиокниге. К сожалению, в главе потерянный билет, ничего не выдумано. И при очень великом желании можно восстановить хронологию всех событий. Ну, к примеру, даже используя мой видеодневник, который я опубликовал на просторах интернета еще в 2020-м. А также некоторые гнусности и паскудства я даже не упоминал, потому что я считаю, что говна и так хватает в этой голове. И так получилось все слишком негативно. И кое-какие детали я намеренно не указывал. Про вымышленные имена я специально упоминаю, чтобы напомнить, что книжка написана по моим реальным историям, по моим реальным воспоминаниям, которые происходили в моей жизни. И я рассказываю со своей колокольни. С точки зрения участников, которые были в событиях книги, их истории и версии могут не совпадать с моей, но мне как-то на них все равно. Это моя правда, и я ее могу повторить под детектором лжи. А судьби персонажей этой главы я тоже не могу быть на все 100% уверен, потому что это было записано мной с моих же воспоминаний, с телефонного разговора с Олегом. Ой, ну то есть с Васей. Дополнение номер 3 к аудиокниге. Дополнение про историю о пачке фруктовых сигарет, про девушку, которая была токсичной. Я тут вынужден сделать уточнение о том, что я не курю. Но для книги Я посчитал, что ничего не будет лучше, чем отобразить проявление чистого яда в замаскированной под якобы фруктовый вкус сигареты. Фрукты же приносят нам пользу, правильно? Но все чаще, я замечаю, в современном мире происходят подмены. Те же электронные сигареты, которые вкусно пахнут и теперь по запаху не понять, курил ли ребенок или нет, ведь от детей теперь пахнет конфетами. И курить они теперь могут и в первом классе, и в школе, и дома, и в ванной, и в своей комнате по 50 раз на дню. А никотина там можно залить намного больше в эти электронные сигареты. И из-за этих пароварок за последние 10 лет появилась очень новая опасная смертельная болезнь у детей. Страшнее рака легких. Из-за этих вейпов очень много последствий. Когда я лежал в больнице с подозрением на рак легких, там было столько молодежи с заболеваниями легких от электронных именно сигарет. Об этом почему-то не говорят в новостях. А глупые взрослые не подозревают этой опасности. Вот ребенку 12 лет, а он уже конченый никотинозависимый. Я категорически против курения и был, и буду. Да, я в прошлом, как многие молодые люди, пробовал сигареты, но эта отрава не присутствует в моей жизни. И ни в коем-либо проявлении. Ни в электронных сигаретах, ни в никотиновых жвачках, ни в каких-либо кальянах. Я с горечью в сердце и так вижу, как эта зависимость присутствует в моей семье. И подчиняет себе моих близких, которые просто не могут избавиться от зависимости от сигарет. Дополнение номер 4 к аудиокниге История про окно, про девушку-художника. Пройдусь метафорически. Окно это уже обыденный для нас элемент интерьера. Порой так мало значения мы придаём нашим внутренним окнам и видам из них. Первые окна в замках были маленькими, мутными, они едва могли пропустить свет, и только спустя века окна в домах стали полностью прозрачными и большими. Нам же нет смысла ждать столетия, чтобы взглянуть в своё широкое внутреннее окно, в внутреннего мира. Открой глаза, открой своё окно. Это последнее пожелание. Книгу записывал и читал сам автор, Пак Ярослав Сергеевич. 5 августа 2022 года.